96. Стрельба и взрывы на верхнем этаже оказалось для Энрики приятной неожиданностью. «Значит, для меня меньше останется», — подумал Бекли. Зато неприятным моментом стало обнаружение засады из двух человек в смежных с ним комнатах. Сам Энрики хорошо приготовился к встрече. В помещении бассейна стояло множество колонн, за которыми и спрятались оставшиеся охранники. Кто-то говорил, что такая необычайная колонна и архитектура была в древнем мире старой земли. Дверь была заминирована, и никто не мог пройти через неё невредимым. Что у тебя там, Энри? Пока всё спокойно, мистер Мачини. Может быть, они уже уничтожены? Хотелось бы, но, по-моему, это не так. Энри кивнул связь и позвал Дога. Сейчас они пойдут к нам. Выйди из комнаты и по смежным переходам зайди им в тыл. У тебя 2 минуты. Понял? Да где же это чёртово подкрепление, раздражённо подумал Энри Киккли. Оно уже давно должно было быть здесь. Зазвонил телефон, но его услышал только Энрике. "Слушаю. Босс, мы попали в засаду. Половину наших машин с мятко разнесло. Еле ноги сумели унести. Там был настоящий ад". "Трусы, позор", рявкнул Энрике и швырнул телефон о колонну. За поворотом Блейд заметил движение, опустил голову к полу и к чему-то принюхался. Десантник пробежал мимо, пёрс стал стойку, означавшую, что впереди находится взрывчатка. Макс ничего не успел крикнуть, наемник вышел в дверь и сильный взрыв разломил его пополам. В коридор простреливали пули, и чтобы хоть как-то снизить их плотность, Брюстер забросил в пролом свои последние гранаты. Их взрыв несколько ослабил напряжение, и Макс с остальными бросился вперед, стреляя из портанца. Они засели у стены, по обе стороны от пролома. Зависалась перестрелка. Пули выбивали куски пластика, но, к счастью, стены не пробивали. Бросили последние гранаты. И Макс с последним десантником нырнул в комнату, открыв веерный огонь, не давая никому высунуть носом. Упал шестой с седьмым за ними Банин, но Калум подстрелил третью охранника, и тот вырвался из-за колонны. Продолжалось с ней пая перестёлка из угла, а точнее из-за столбов, поскольку штурмующие взяли на вооружение тактику обороняющихся. Кто вы такие, что вам нужно своих один из охранников? Какая разница, кто мы, отётел Макс, мы пришли за мщением. Это же варовские методы решения проблем, хотя я знаю твой голос, кто ты? Просто наёмник. Давай поговорим. Мне платят не за то, чтобы я вёл беседы за чашкой чая, решил продолжить выбранную Ренью Макс. Сколько тебе заплатили, наёмник? Мой босс заплатит гораздо больше. Это неважно, ответил Колумб и выстрелил. Он своё получит. Как «Пол, тебя я точно знаю, почти радостно прошептал Энрике, пенсионер Теодор Колумб. Ты угадал за сраницу. И тебя я тоже вспомнил, Максимилиан Брюстер. Как твоя рука, Макс? Нормально. И быстро посмотрел, все ли в порядке, Макс проскочил до следующей колонны этого странного бассейна, чтобы быть поближе к источнику голоса. — Тебе-то какое дело? И вообще откуда ты знаешь про руку? — Ну как же, — притворно удивился Бекли, — твоя рука закопана в чудесном садике за домом. На холмике растут раз-ли-пять чудесных цветочных кустов по числу пальчиков. — Суки! — выклюнул Макс, — отстрелил в длинную очередь, одновременно перемещаясь еще ближе к говорящему. Отстрелявшись, Макс выбросил бесполезный автомат и достал миниатюрный бизон. Док выбежал из бассейна и смежными переходами стал пробираться в тыл наступающим. Ему пришлось преодолеть несколько комнат и подсобных помещений, заваленных всяческим хламом, рассыпавшимся после бомбёжки. В итоге он оказался в начале коридора, по которому стал осторожно пробираться к бассейну. Док преодолел коридор и не мог поверить увиденному. Там был тот самый Брюстер, которому оторвало ноги, и он лично отрезал кисть руки. Рядом с ним находился его пёс «Подумать только», — подумал он, — «только с хостерей сошел, а уже мстить принялся. Видно, сильно его допекло». Но Док определил Брюстера как второстепенную цель, к тому же он был наполовину скрыт колонны, и попасть в него было не так-то просто. Первостепенной целью он счел двух полицейских, которые срезали бы его, стреляя он по Максу. Док подошел поближе и шагнул осколками битого пластика. Полицейский повернулся, чтобы посмотреть, что произошло, и стал поднимать свое оружие, но Док оказался быстрее. Его посад выпустил длинную широковеерную очередь, и старик с молодым согнулись пополам. Колумб распрямился и упал на пол, и, растянувшись на нем, выстрелил из своего ППХ в поскользнувшуюся на пластике противника. Док почувствовал, как пуля попала ему в ногу, но вот странное дело, он также понял, что именно эта же пуля вошла ему и в живот. По-другому и быть не могло, ведь на нем был бронежилет второго уровня защиты. В бассейне шла перестрелка, но несмотря на это Док сумел поднять свой автоматический пистолет, встретиться с глазами с Максом и понимаю, что уже не успеет открыть огонь. С Колумбом было покончено, но ответный очередь из безо нападела на дорожных охранники. С десяток пуль прошили вернее жилет в одной точке и превратили внутрь из человека в кашу. Док упал, и стрельба прекратилась. Макс осмотрелся. Десятник убил последнего охранника, нодаряющий шепот говорил, что кто-то уцелел.